Глава двадцать шестая «Тем вечером Сеп очень взволнован. Сон про каменный век удается нам все лучше, и Сеп хочет прокатиться на спине мамонса. Но у меня что-то нет настроения. Слишком я переживаю из-за завтрашнего дня». Мама прибиралась, она достала коробку, в которой лежали сновидаторы, из-под моей кровати и положила на стул. Я сижу на краешке кровати и снова смотрю на эту коробку. Большие цветные буквы и изображение мужчины, глядящего поверх очков. Той ночью мне едва ли удается поспать, и снов я точно не вижу. Всё, о чём я могу думать, лёжа в темноте, Это завтрашний визит к Кеннету МакКинли. Дом у нас крошечный, а стены тонкие, я слышу, как мама внизу говорит по телефону. Качок Билли ушел домой. Я знаю, что мама разговаривает с папой. Обычно я стараюсь не слушать, когда они начинают что-то обсуждать. Но потом до меня доносится слово «сны», и уши у меня невольно напрягаются, как сайт, пытающийся загрузиться на медленном соединении. «Зловещее? жутко Мы просны говорим, Том, вот и все!» «Да бога ради, Том, ты сам-то себя слышишь? Это мобили. Знаешь, что это?» «Да нет, не такие. Их включать нужно. Ну, как те, которые над колыбелью вешают». «Ну, конечно, это чепуха, Том. Безобидная чепуха». Следует довольно продолжительная пауза. Я знаю, что мама расхаживает кругами по гостиной, как делает всегда, когда злится. Я слышу, как под ковриком в середине комнаты скрипят половицы. Нет, послушай меня, Том. Чем бы это ни было вызвано, спят они хорошо, ложатся без пререканий и не ссорились уже целую вечность. Даже не спорили. Смеются и шутят, как будто на самом деле любят друг друга. А это первый... нет том «Ты отказался от права говорить, как мне их воспитывать, три года назад?» «Да? Ну что ж, не повезло тебе, Том. Когда дело касается их двоих, будет так, как я говорю. А я говорю, что?» «Сосед Билли. Вот только его сюда не приплетай!» «Три года назад», — сказала мама. «Как раз столько прошло с тех пор, как папа ушел». И сьюзен говорила то же самое. Три года назад она последний раз виделась со своим папой. По крайней мере, я со своим вижусь. Нечасто, но все же. В конце концов, я кладу подушку себе на голову, чтобы заглушить свои мысли и родительские препирательства. И погружаюсь в потный сон.